Глава 31. Его высокопревосходительство губернатор Блад. Увы, но корсарам дорого обошлась эта победа. Из 300 пиратов, вышедших с Бладом из Картахены, осталось в живых не более 30 человек и неполный десяток вампиров. Элизабет получила настолько с е р ь е з н ы е повреждения, что едва ли можно было е е отремонтировать. Лейтенант Хактр п Так доблестно сражавшийся в последнем бою был буквально изрублен фарш французами. Но ценой этих потерь, своим умением драться и отчаянной храбростью, пираты вместе с вампирами сумели спасти Юмайку от разграбления, захватив при этом для короля Вильгельма всю эскадру д е р е в а р о л я и огромные ценности, вывезенные им из Картахены. Уже вечером следующего дня запоздавшая из к а д р а Вандер Кейлина В составе девяти грозных кораблей бросила якорь на рейде п о р т р о я л а и адмирал не замедлил тут же в соответствующих, читай, матерных, выражениях сообщить своим голландским и английским офицерам все, что он о них думает. А он думал о них очень плохо, очень громко и нецензурно. Шесть кораблей из к а д р ы стали немедленно готовиться к следующему выходу в море. Новый генерал-губернатор, лорд у и л о к б и хотел поскорее побывать в нескольких в е с т и н с к и х колониях с административной проверкой, дабы знать, как они управляются. «А между тем...» — грустно пожаловался он адмиралу. «Черт, побери! Я все еще должен торчать здесь из-за этого болвана-губернатора!» «Та?» да? — не понял Вандер Кейлин. «Но почему? Торщите со мной там!» «Да потому что я лично хочу накрутить хвост этому подлому псу!» А кроме того, ведь еще надо найти на его место человека, не только знающего свои обязанности, но и способного их выполнять. Но нет времени ждать, если француз может нападать на плохо защищенных барбатас. Фи уже имеет такой человек. Для э т о к о человека не надо особой инструкции. Он с т о и т как защищать Порт-Роял, Ямайку и вообще... — Кого вы имеете в виду? Что я имею в виду? Уж не Бладали? — Ну нет, я к а ф а р и л о СП. Кто же может лучше е ф о подкатить для этой должности? Вы же видели, каков я впую, а Питер п л а т шатина, так и не подарил мне зубы. — Вы точно так думаете, а? — Черт побери, в самом деле почему нет? Его светлость... Уже полез за бумагами, но в этот самый момент заявился доктор, нарядный и жизнерадостный, с рукой на перевязи, но благоухающий мятной свежестью, так как воспользовался губернаторской ванной, чтобы привести себя в порядок. Господа, как говорится, в пору вашего разговора я стоял подаль забор и должен признать, что ваше предложение мне понравилось. Когда лорд Уиллогби напрямую сообщил ему, что он против, Блад был ошеломлен. Ни с чем подобным он никогда не сталкивался, поэтому честно выразил недоверие к умственным способностям его светлости. — Укуси меня, вампир! Да разве бы я предложил себя на этот пост, если бы хоть на миг сомневался, что справлюсь? — вспылил ирландец, демонстративно выхватывая из-за пояса пистолет и привычно пыля золотой россыпью с кружев розоватых брабанских манжет. «Вы считаете меня дураком, сэр?» «Если это единственная причина, то я буду настаивать на удовлетворении». «Нет, просто вы как-то обмолвились, что хотели уехать домой. Ну, там типа соскучились по зеленым улочкам тихой Англии, по яблоням в цвету, в садах Соммерсета». «Яблоню в цвету!» «Что еще за сентиментальщина?» Капитан Блад повысил голос, явной насмешкой перепевая эти слова. а «Яблони в цвету! Какое чудо!» Адмирал приподнял брови, по его лицу промекнула добродушная усмешка. «Та!» «Да, — согласился он. «Это очень п о э т и ш н о но, между прочим, я тоже п р е т е н т у ю на кресло губернатора Ямайки. И мне...» Осекся он, встретив стальной взгляд доктора. Когда нужно, Блад умел настоять на своем. Он положил пистолет на стол, сунул руку в карман и протянул голландскому адмиралу новенькие вампирские зубы. Вандер Кейлен едва не присел от счастья, тут же сунул их себе в рот, убедился, что подходит идеально, и запрыгал на одной ножке. Его светлость вновь повернулся к капитану Бладу. «Я отклонять свой кандидатур. У меня есть з у б и Я вампир!» Что ж, похоже, выбор у меня невелик. С улыбкой заметил лорд Уилокби, осторожно отодвигая пальчиком заряженный пистолет подальше. От имени Его Величества короля Англии я предлагаю вам пост губернатора Ямайки. Из всех людей, какие мне известны, я вынужден признать вас наиболее подходящим человеком. Блад низко поклонился. Лорд Уилокби. Вы очень добры. Спросите кого угодно, я лучше Моргана. А ведь и вампир Морган в свое время был назначен губернатором. Отлично. Надеюсь, вы еще успеете вернуться в Сомерсет к Сидру, в Мексику к Текили, в Россию к Водке, в Германии к Шнапсу или в родную вам Ирландию к Патину». «С чего вы взяли, что я туда так уж рвусь?» — искренне удивился Блад, пожимая руку его светлости. «Поверьте, мне к а й ф о в е и на м а й к и с ее черным ромом!» Вандер Кейлин громко рассмеялся. Не потому, что доктор как-то очень уж остроумно пошутил, а просто ради того, чтобы продемонстрировать, как ему идут его новенькие вампирские клыки. Лорд у и л л о к б и в шоке от такого поведения старого друга, поставил в бумагах на должность губернатора острова имя бывшего корсара. А лицо Блада на секунду стало печальным. Он вдруг резко вспомнил о Барабелле Бишоп. Она пряталась где-то здесь, в этом самом доме, и после его прибытия в Порт-Роял они до сих пор не виделись. Если бы только она проявила к нему хоть немного внимания, началась все та же старая фигня. Его горькие думы были прерваны лордом у и л о г б и который стал просто в голос орать на него за несерьезные отношения и отрешенность в такой судьбоносный момент. Питер, опомнившись, церемонно поклонился. «Вы правы, милорд. Пожалуйста, не считайте меня невежливым». Я с благодарностью принимаю ваше предложение, господа, и всеми силами постараюсь оправдать доверие и заслужить благодарность его величества. О, Господи, аллилуйя! Мятежный пират наконец-то будет служить закону. Укуси м и н а ф а н п и р Так, к всеобщему удовлетворению был разрешен вопрос о новом губернаторе я м а й к и В присутствии коменданта форта майора Мелларда и других офицеров гарнизона, лорд Уиллокби передал Питеру Бладу документ о назначении его на пост и приложил к нему личную печать. Меллард и его офицеры наблюдали за этим, выпучив от изумления глаза, но свои мысли держали при себе. Новая метла могла всех нафиг вымести. «Ну, теперь мы можем саняться нашими телами», — сказал довольный Вандер Кейлен, старательно пугая солдат гарнизона новыми клыками. «Делами!» — п о к р а с н е в поправил его светлость. «Мы отплываем завтра!» Блад очень удивился такой спешке. «А что мне делать с полковником б и ш е п о м спросил он. «Теперь вы губернатор, это уже ваше дело. Можете вздернуть этого болвана, н а р е я его собственного корабля, предварительно отдубасив всей командой. Он вполне...» «Заслуживает этого!» «Вряд ли его это обрадует, милорд», — заметил Блат. «Хотя мои парни будут вам благодарны». «Еще бы! И вдобавок я еще оставляю для него письмо. Обязательно прочтите ему вслух перед повешением». «С выражением?» «Выражение на ваш вкус». Капитан Блат немедленно приступил к исполнению своих новых обязанностей. Прежде всего следовало п р и в е с т и порт-роял в с о с т о я н и и оборонноспособности. Восстановить разрушенный форт, отремонтировать трофейные французские корабли, которые уже были вытащены на берег, разобраться по деньгам с людьми и вампирами. Для начала доктор собрал своих корсаров и при лорде у и л о к б и передал им одну пятую часть захваченных ценностей. Учитывая, сколько парней пошли в поход и сколько осталось, доля каждого уцелевшего была феерической. Он предложил своим соратникам выбор — либо уехать с Ямайки, либо вместе с ним остаться на службе у короля Вильгельма. Человек двадцать решили последовать за своим капитаном. Это были его старые друзья Джереми Питт, Огл и Дайк, для которых ссылка окончилась после свержения короля Якова. Только они, да еще одноглазый Верзилла Волверстон, оставшийся скучать в Картахене, и выжили из той группы осужденных повстанцев, что бежали с Барбадоса на честно украденном с и н к а л ь я г а с Остальные пираты и вампиры предпочли взять подчиненную Элизабет и беспрепятственно отправиться на т о р т у г у Золота у них было достаточно, чтобы сообща купить себе личный остров на Карибах. На следующий день, утром, когда из к а д р а Вандер Кейлина заканчивала последнее п р и г о т о в л е н и я к выходу в море, в кабинет Блада явился майор Меллард. «С докладом!» что на горизонте показались возвращающиеся корабли полковника б и ш е п а «Очень хорошо», — сказал свежеиспеченный губернатор. «Я рад, что полковник лично встретится с лордом Уиллогби. Майор м а л л а р д как только эта толстая свинья спустится на берег, арестуйте его. Дайте пару раз по шее и доставьте ко мне сюда. С наслаждением, сэр. Подождите». Блад жестом остановил майора и поспешно написал короткую записку «Немедленно передайте это письмо его светлости». Майор отдал честь и вышел. Питер Блад, закинув ноги в высоких ботфортах на стол с документами, задумчиво глядел в потолок, размышляя о странных превратностях судьбы. Его думы о былом прервал осторожный стук в дверь. И в кабинет на цыпочках вошел пожилой слуга-негр с покорнейшей просьбой к его высокопревосходительству принять мисс б и ш п Его высокопревосходительство чуть не упал со стула. Сердце его тревожно забилось и замерло. Он уставился на негра, чувствуя, что голос пропал, что он не может сказать ни слова и лишь нервно кивнул в знак согласия принять посетительницу. Когда а Рабелла б и ш п вошла, Блад быстро встал. Какое-то мгновение они молча смотрели друг на друга. Затем она, запинаясь, что было удивительно для такой не сдержанной на язык девушки, начала нежным, срывающимся голоском. — Я... Я... Майор м э л л р д сообщил мне... — Не тревожьтесь, мисс Бишоп. Хрипло выдавил Блад, голос вернулся к нему не сразу. — Какой бы поганой сволочью ни был ваш дядя... Я не стану сводить с ним личные счеты. Наоборот, мне придется злоупотребить своей властью, чтобы защитить его отсюда. Лорд Уиллогби требовал просто повесить эту жирную скотину. «Э-э?» «Ох, простите, обещая пинком под зад отправить полковника на его плантации в Барбадос». Арабелла страстно прижала руки к груди. «Я... я... рада, что вы так поступите. Рада!» прежде всего за вас». И, сделав к нему шаг, она щедро распахнула ему объятия. «Вору и пирату не полагаются такие обнимашки?» «Но вы уже н е тот, ни другой. Вы губернатор», — туго выдавила Арабелла, пытаясь улыбнуться. «Да, но не вас, не вас, не вас я должен за это благодарить. О небо, вот не начинайте снова, а?» «Заранее предупреждаю, что лорду Джулиану Уэйду меня бояться нечего». кое мне дело до да лорда Джулиана. — А до вора и пирата есть? В отчаянии она сжала кулаки. — Вы уже задолбали меня этим. — А разве вы хоть раз извинились? Арабелла резко замахнулась, цели правой ему в челюсть, но, задумавшись, посмотрела на доктора лучистыми карими глазами и разжала кулак. — Я уезжаю, капитан Блад. Поскольку вопрос с моим дядей решен, можете дать пинка и мне. — Я тоже возвращаюсь на б а р б а т о с Вряд ли мы с вами когда-нибудь встретимся. Так, может быть, хотя бы расстанемся добрыми друзьями? Может быть, вы по-человечески попрощаетесь со мной?» Он насупился и, глядя в пол, спросил. А... «А лорд Джулиан тоже едет с вами?» «Вероятнее всего, он вернется в Англию. Здесь ему делать нечего». «Разве он не просил вас поехать с ним?» <Скрыл> «Да, просил». Мало ли кто чего просит. В горячечном сознании Питера Блада внезапно сверкнул луч безумной надежды. Ох, благодарение небу! Вы хотите сказать, вы отказались? Да, отказалась. И что? Он не в моем вкусе. Отказались, чтобы стать моей женой? у у, -у, -у, -у, -у. вы невыносимы. Она топнула каблучком и отпрянула от него. «С какого перепугу вашей-то? Прощайте!» Арабелла быстро пошла к двери. Но Блад догнал ее и развернул за плечи. Лицо девушки залилось гневным румянцем. «Арабелла!» — умоляюще воскликнул он, падая на колени. «Разве я могу потерять вас? Разве я могу позволить вам уехать? Умоляю, останьтесь! Помогите мне перенести...» Эту недолгую ссылку, а потом мы вместе свалим в Англию. Упс! Хмык! Шмык! О! Вы плачете? Укуси меня, вампир! Что же я сделал такое, чтобы заставить тебя расплакаться, родная? Я думала, что ты никогда не предложишь мне быть с тобой. Улыбаясь сквозь слезы, Арабелла обняла его за шею. Да, но я же... А здесь был лорд Джулиан, такой красивый и знатный. «Ты дурак! Да тьфу на него! Мне всегда был нужен только ты один, Питер!» Им хотелось так много сказать друг друга. Так неизмеримо много, что губернатор Блад напрочь позабыл обо всех своих должностных обязанностях. Наконец-то он добрался до Тихой Гавани. Его одиссея, или, правильнее сказать, в и м п е р и я закончилась. А тем временем... Жалкие остатки эскадры полковника Бишопа бросили якорь на рейде. Тартукские вампиры напали на них ночью за 5-6 миль до вольного острова. После столкновения с зубастыми парнями из Берегового Братства уйти сумели лишь два корабля, причем один тащил на буксире второго. Такова была цена идиотского похода на Тартугу. Злой и расстроенный полковник Бишоп сошел на мол, где ему... Неожиданно предстояло расстроиться еще больше. Его сопровождал осторожный лорд Джулиан у э й т благодаря нервозной бдительности которого они и сумели вовремя сбежать от вампиров, попросту бросив остальных на произвол судьбы. Британцы? Что с них возьмешь? Для встречи Бишопа был выстроен отряд морской полиции. Впереди стояли майор м е л л р д и еще два незнакомых губернатору человека. Один маленький, пожилой, в темно-красном атласном камзоле, а другой большой, дородный, в синем костюме военно-морского покроя. Из уголков его рта торчали опасные вампирские клыки. Майор м е л л р д подошел к полковнику. «Полковник б и ш и п четко сказал он, — «я имею приказ о вашем аресте. Вашу шпагу, сэр». б и ш и п побагровел. и уставился на него. «Что за дьявольщина? Вам всем голову напекло? Арестовать меня?» «Это приказ губернатора Ямайки», хмыкнул элегантно одетый маленький человечек, стоявший позади м э л л о р д а Бишоп быстро повернулся к нему. «Губернатора? Вы с ума сошли, болваны! Ведь губернатор-то я...» «Уже нет», — сухо сказал пожилой мужчина, с которым почему-то совсем не хотелось спорить. «Я...» разжаловал вас за то, что вы самовольно покинули свой пост без уважительной причины и тем самым подвергли жуткой опасности колонию, за которую, между прочим, несли личную ответственность. Это серьезная провинность, полковник Бишоп. А учитывая, что этот пост вы получили от короля Якова, то вам будет предъявлено обвинение еще и в государственной измене. Бишоп, у которого почти пропало дыхание, трусливо выругался, а затем, дрожа от страха, все-таки спросил — «Да кто вы такие, черт побери?» «Я лорд Уиллогби, генерал-губернатор колонии Его Величества, короля Англии Вест-Индии. Вы должны были получить уведомление о моем прибытии». У Бишопа мгновенно испарились последние остатки самообладания. Холеное лицо, стоявшего позади него лорда Джулиана, побелело и вытянулось. «Но, милорд, — начал было полковник, — может, типа как-нибудь договоримся, а?» «Меня не интересуют ваши договорники, сэр». Резко оборвал его у и л о к б и «Но пусть новый губернатор воздаст вам по справедливости. Увести!» Он кивнул майору Мелларду, и охрана повела съежившегося, совершенно разбитого полковника б и ш е п а По пути майор с нескрываемым удовольствием дважды отвесил леща толстому арестанту. Тот даже не посмел возмущаться. Вместе с ним, держась на пару шагов сзади, шел и лорд Джулиан, которого, кстати, никто не задерживал. С трудом придя в себя, Бишоп вновь нашел к р а й н е г о э т о еще один чек к моему счету с этим мерзавцем Бладом!» процедил он сквозь зубы. «О, как же я разделаюсь с ним, когда мы встретимся!» Майор Меллард едва скрыл улыбку. Его солдаты, так же молча, кусая губы, чтобы не заржать, сопроводили арестованного в губернаторский дом, который бывший плантатор уже привык считать собственной резиденцией. Оставив задержанного под охраной в вестибюле, довольный собой майор шагнул в кабинет губернатора с докладом, что арестант доставлен. Мисс Бишоп вовсю целовалась с Бладом, когда явление м э л л а р д а вернуло их к реальности. «Ты пощадишь его, Питер? Ради меня!» Умоляюще воскликнула она и вспыхнула, вспомнив, что сидит у Блада на коленях и кое-где уже весьма фривольно расстегнута. «Постараюсь, моя дорогая!» ответил капитан б л а т весело подмигнув обалдевшему майору. «Но боюсь, что пока ты прыгаешь на мне, это будет непросто». Смущенная Рабелла, сообразив, что ее поведение действительно могут счесть легкомысленным для почти тридцатилетней д ы л д ы сочно чмокнула его в губы и в припрыжку убежала в сад, а покрасневший майор м е л л р д отправился за полковником. «Его высокопревосходительство! Губернатор примет вас!» строго объявил он, с ноги широко распахивая двери. Полковник Бишоп, дрожа всей тушей, вошел в кабинет и замер. За дорогим письменным столом сидел незнакомый ему человек. Видна была только макушка тщательно завитого парика. «Наверное, лысый», — успел подумать плантатор. Но тут губернатор Ямайки поднял голову, Его синие глаза сурово обожгли арестованного, а свирепая улыбка обнажила вампирский оскал. «Я... я больше не буду», — нечленораздельно пискнул полковник Бишоп, остолбенев от изумления, и даже попытался пустить слезу в наивной надежде разжалобить своего старого врага. Но человек, за которым он так долго и безуспешно охотился, оказался страшным вампиром. «Вас повесить или укусить?» — страшно клацнул зубами Питер Блад. Полковник начал медленно сползать по стенке. Короче, на свои плантации в Барбадосе он вернулся безобидным овощем с непроизвольным пусканием слюны. п о с л е д с т в и и эту сцену лучше всего охарактеризовал Вандер Кейлин в разговоре с лордом Уиллогби, когда они дружно ступили на палубу флагманского корабля-адмирала. «Это п и л о очень поэтично и театрально», — припомнил он, поскольку стоял за пальмой в катке и все видел своими глазами. «Капитан п л а т очень любит поэзию. Вы помнили, как он пел...» Про хяблен в цвету или я б л о к на снеку? Какой глупый вампир это сочинил! Ха-ха! п о с к р и п т у м Дорогая, что за странный укус у тебя на щиколотке? Право. Не помню, Питер. Какая-то ерунда. Наверное. Конец. Уважаемый слушатель!